Глава первая. Мужчина, воин и дракон. Вильяр смотрел на короля и не знал, что сказать в свое оправдание. Видели крылья. Даже после недели мучений в подвалах для преступников он не только не раскаялся, но и лишний раз убедился. «Поверни время вспять, поступил бы так же». разделался бы с тремя подонками благородных кровей. Разве что в этот раз он не стал бы убивать их быстро. Все равно помощи им ждать было ниоткуда. Впрочем, о решительном настрое своего высокого советника его величество был осведомлен и без лишних пояснений. Король дернул себя за козлиную бородку, оставшуюся еще с тех дней, когда он был младшим принцем и в крылатой ипостаси проводил куда больше времени, чем в двуногой, и прошил Вильяра взглядом. «Мне доложили, твоя казнь на рассвете», то ли спросил, то ли констатировал монарх. «Помню о твоих заслугах, но бессилен помочь. Убитые тобой тоже были не последними крылатыми». «Значит, так тому и быть». усмехнулся Вильяр. Не рассчитывал на дружбу с королем, знал, что даже правитель не сможет поспорить с правосудием. Тем лучше. Меня давно ничего не держит в мире живых. Его величество покачал головой и осужденному стало не по себе. Несколько лет назад, когда никто не думал, что младший принц получит корону, Вильяр спас ему жизнь, и с тех пор монарх ждал подходящего случая отдать долг. Вероятно, сейчас он счел момент подходящим. Вот только чем можно заменить казнь? «Есть лазейка!» Голос старого друга приобрел металлические нотки, и в воздухе запахло привычной драконом серой. Так пах каждый, готовый обратиться в крылатую ипостась. принять грозный облик, чтобы настоять на своем. И ты ей воспользуешься, даже если не хочешь. Принесешь пользу драконам и заслужишь прощение. Что я должен буду сотворить? Примеряющий спокойно поинтересовался Вильяр. Совершенно не хотелось доводить разговор до крылатого обличья. Ссориться с королем, тем более перед угрозой смерти было не с руки. «Одну небольшую услугу, госпоже Града Ледяного Сердца. И нам заодно». «Что ей нужно?» Нахмурился Вильяр. Никогда не ждал от людей ничего хорошего. «Ей нужен ребенок и муж до того дня, когда этот ребенок родится», невозмутимо ответил король. Ухмыльнулся и продолжил. 9 месяцев в постели чокнутые девки», И ты сможешь вернуться домой и получить грамоту о помиловании и никто не посмеет меня упрекнуть титул и имущество останутся за тобой заодно осмотришься выяснишь не замышляют ли людишки глупой суеты около наших крыльев лучше казнь глухо прошептал дракон прекрасно понял что шпионаж лишь способ подсластить незавидную участь. «С чего это?» — прищурился его величество. «Я воин», — приосанился Вильяр, пытаясь обуздать закипающую кровь. «Я дракон. Я мужчина, в конце концов, а не постельная игрушка». «Вот и докажи, что ты мужчина. двух трёх раз, думаю, хватит». Отрезал король и осклабился. Вильяр почувствовал, как топорщица волоски на загривке. В крылатую ипостась хотелось не только королю. «Полагаю, это приказ, и я не могу ослушаться». «Почему же можешь?» «Но тогда на рассвете тебя ждет казнь». «Если хочешь, подумай». «Только крепко подумай». Вильяр ухмыльнулся. Зачем говорить о выборе, если выбора, по сути, и нет? Король заменил казнь годовым служением у людей. Безусловно, постыдно. Но всяко лучше смерти. Даже для такого, как Вильяр. Как знать, вдруг через год у него появится повод жить дальше. Осталось разобраться, что именно хочет госпожа Града Ледяного Сердца. Вряд ли ей некого притащить в свою постель. Дело, скорее всего, в другом. Разгадает в чем, можно будет поторговаться с будущей женой. Поговаривают девка-серьезный маг. «Я согласен», — выдохнул вильяр, и король просиял. «Вот и прекрасно! Сейчас тебя накормят и передадут посланникам госпожи». «Не подведи нас!» Вильяр кивнул. «Если ей впрямь нужна только постель, он не подведет». На него никогда не жаловались даже драконицы, а про человеческую девку, пусть мага, и говорить нечего. Пару-тройку ночей с ней как-нибудь сдюжит. Правда, прежде не мешало бы разобраться». Где в столь щедом предложении чародейки кроется подвох? Ел в одиночестве, с удовольствием пообщался бы с королем, но тот, видимо, был слишком занят, чтобы расточать любезности убийцы, пусть и старому другу. Ничего, потолкуют, когда Вильяр вернется домой. Настоящую дружбу не может испортить даже время». Во дворце кормили лучше, чем в казармах у пропасти, и просто великолепно по сравнению с тюрьмой. Вильяр не спешил. Как бы ни храбрился, мысли о смерти не добавляли радости, и сейчас, когда угроза почти миновала, хотелось насладиться жизнью. Обилием света вокруг, удобным стулом, изысканно сервированным столом, отлично приготовленной говядины, острым с легкой кислинкой с соусом и овощами, томленными ровно так как нужно. Когда еще сохраняется сочность, но уже пропадает хрустящая жесткость. С удовольствием пригубил отличного терпкого вина с едва заметным вишневым послевкусием и ухмыльнулся. Еще бы вымыться и можно считать себя самым, счастливым крылатым на свете. Побеспокоил слуга. С привычным к положению Вильяра почтением сообщил, что господина высокого советника ждут, и дракон не стал медлить. Залпом допил вино и встал из-за стола. В конце концов, поводов не подчиняться королю у него просто не было. Надо исполнять договоренности. Слуга вел знакомыми коридорами к оборотной башне, а Вельяр лениво скользил взглядом по привычным картинам на стенах, жадно втягивал пахнущий серый воздух и раздумывал о своей ссылке. Знал о людях немного, но о граде леденого сердца слышал достаточно. Самые близкие к крылатам из укрепленных человеческих городов и кажется самой обделенной волшебной силой. Среди драконов давно не рождалось магов, а среди людей их всегда было в избытке, и только на землях ледяного сердца чародеев можно было пересчитать по пальцам одной руки. Поговаривали, сказывался договор правящего семейства с древним богом Айшала, но жизнь свою на это никто бы не поставил. Про договор вообще рассказывали много жуткого, но со стороны все истории больше походили на выдумки. Вильяр хмыкнул. У него, похоже, будет возможность разобраться, что в слухах правда, а что ложь. Не заметил, как добрались до заветной двери. Слуга распахнул её и пропустил Вильяра внутрь башни. Господин высокий советник кивнул в знак благодарности и продолжил путь. в одиночестве. Не имеющим крылатой ипостаси, а именно из таких драконов набирали слуг, путь сюда был заказан. Уходящая вверх лестница казалась неудобно узкой, в воздух пах серой. Ближе к концу подъема заныли ноги, но Вильяру хотелось петь. Еще полдня назад он думал, что никогда больше не поднимется по этим... священным для каждого крылатого ступенем, а сейчас шел по ним без опаски и страха. Не на казнь, а всего лишь в ссылку показывать свое умение человеческой девке. Откинул крышку люка и выбрался на площадку. Его ждали. Другой высокий советник, дракон Лаяр, один из его помощников, Его имени Вильяр никогда не знал, и трое высоких мужчин, одетых в черные балахоны. Их лиц было не разглядеть, но фигуры не оставляли сомнений, перед ним точно не девочки. «Я пришел свидетельствовать исполнение обязательств», — будто оправдываясь, сообщил Лояр вместо приветствия. Вильяр махнул рукой, давая понять, что он не в обиде. За последнюю неделю столько раз слышал этот извиняющийся тон, что тот успел порядком поднадоесть и даже начал раздражать. «Считаете, что господин высокий советник поступил правильно? Так поддержите публично. Все прочее лишь тот или иной вид трусости». «Я полагаю, мы полетим?» Поинтересовался он у ближайшего мужчины в балахоне. И вы все втроем планируете устроиться у меня на спине? Тот повернулся к вильяру и снял капюшон. Дракон хмыкнул. Видел всякое, но черных призраков встречать еще не приходилось. Прочистил пересохшее горло и поспешил объясниться. Иначе тащить меня сюда не было никакой необходимости. Меня зовут. «Эдор, господин», – гортанно возвестил мужчина, – «мы со спутниками сопроводим вас в град ледяного сердца. Полетим рядом. Главное, не упускайте нас из виду. Без нас небо над городом не пропустит дракона, как чужака». Вильяр закивал. Одна из историй про град рассказывала, что проданные богу Айшала души вечно охраняют покой населения. Сейчас становилось понятно, откуда взялись эти байки. «Вы трое готовы?» — предупредительно поинтересовался дракон. «Я могу оборачиваться?» «Можете начинать». На призрачном лице обозначилось некое подобие ухмылки. Вильяр тоже мысленно ухмыльнулся. Чужий земец явно знал назначение башни. Лестница внутри помогала концентрировать силы для смены ипостаси. Вот только ему, Вильяру, посторонняя помощь не требовалась. Его дракон приходил по первому зову, без лишнего ожидания и проволочек. Высокий советник глубоко вдохнул, поднял лицо к небу, Нашел глазами солнце и потянулся к нему, как к желанной игрушке, до боли напрягая каждую мышцу, изо всех сил желая получить его здесь и сейчас. Еще чуть-чуть. Мир вокруг стал осязаемым и скользким, а потом сотворил немыслимый кульбит, и Вильяр, отфыркиваясь, как выныривающий из воды зверь, с удовольствием посмотрел на свои массивные лапы с длинными когтями. Взглянул на спутников и страшно пожалел, что не может разговаривать в крылатой ипостаси. Душа просила показать зубы и поинтересоваться. «Огоньку не желаете?» Эдор будто уловил его мысли и покачал головой. А потом подпрыгнул неловким оленёнком и поднялся в небо огромным черным вороном. Вильяр взмахнул крыльями, И последовал за ним. Двое спутников взмыли ввысь почти сразу после него. Летели самым коротким путем. Не вдоль границы, а над внутренними человеческими землями. Драконы старались не залетать сюда без лишнего повода. Никогда не ладили с людьми, и случалось всякое. Но сейчас Вильяр верил, что спутники ведут его безопасной дорогой. позволил себе просто лететь и наслаждаться прохладным ветром и открывшимся видом. У людей приближалась зима. Землекрылатых не знали холодов, но перепутать подготовку природы коснул с чем-то другим было сложно. Деревья сбросили листья, трава пожелтела, и всё вокруг стало походить на рисунок художника, который пытается изобразить мир в серо-желтых тонах. Даже небо, такое голубое на драконьей стороне, здесь посерело и украсилось темными тучами. Очередная всплывшая в памяти история гласила, что здешние жители отдали тепло своей земли и своих сердец в обмен на помощь Айшалы. И Вильяр готов был поставить хвост, что теперь знает, откуда взялись эти слухи. Крепостные стены Града со стороны внутренних земель выглядели куда безобиднее, чем те, что были обращены к пропасти. Крепости, крепость, не то что там. Вильяр видел наружные стены еще мальчишкой и до сих пор так и не встретил ничего внушительнее и неприятнее. Вполне понимал тех ребят, которые не хотели облетать дозором небо вокруг города. Его охватывало похожее чувство. Вроде и знал, что все выстроено против общего врага, но сердце ускоряло бег, а хвост отказывался подчиняться голове, когда дракон вспоминал этот каменный ужас. Приземлились на ничем не примечательной башне. Спутники Эдора потерялись где-то по пути, и после незначительной суеты с оборотом на площадке остались двое — черный призрак и дракон в двуногой ипостаси. Эдор кинул на гостя пристальный взгляд и заговорил тоном доброго наставника. «Сейчас я отведу вас к госпоже. Помните, вы всегда можете опустить голову в почтительном поклоне». «Это мне к чему?» – нахмурился Вильяр. «Еще не хватало, чтобы из него тут пытались вылепить слугу». «Поможет вам сохранить лицо», – пояснил Эдор и зашагал к выходу с площадки. Дракон вздохнул, пожал плечами и поплелся вслед за мужчиной. Хватило бы хитрости разобраться, что здесь происходит. Спустились по довольно широкой лестнице, Здесь без усилий могли разойтись трое. Миновали изрезанную длинными узкими окнами галерею, прошли через зал, который, вероятно, некогда был парадным, а сейчас пугал пустотой, затхлым запахом и запустением и оказались у огромной двустворчатой двери. Вильяр поймал себя на желание разглядеть ее хорошенько. На миг показалось — Узор на черном дереве изменяется и становится то витиевато-цветочным, то угловато-строгим. Ручка тоже выглядела необычно, от чего то ее форма со всех сторон напоминала каплю крови. Почему именно крови, дракон не знал. Просто где-то в голове отпечаталась мысль, что раньше жидкость текла в жилах бога, а после его смерти навечно застыла на этой двери. вильяр тряхнул головой отгоняя наваждение и уверенно толкнул одну из створок в конце концов он воин и ему непозволительно бояться неизвестно чего перешагнул порог и застыл, слушашиваясь в звуки вокруг вдоль стен зашуршало будто тысячи насекомых одновременно разбежались от света фонаря а потом едва слышно но очень отчетливо зашипело отовсюду. «Мы заждались, дракон, заждались!» Вильяр нахмурился и посмотрел на Эдора, но тот лишь равнодушно улыбнулся. Взрослому мужчине не пристало озираться испуганным мальчишкой, пусть даже в незнакомом месте. Холодно прозвенело женским голосом, и Вильяр, Повернулся на звук. Она сидела на троне. Назвать этот массивный, украшенный причудливой резьбой стул, иначе не поворачивался язык. Темноглазая изящная брюнетка с мягкими чертами лица, вздернутым носом и большеватым ртом. Дракон прекрасно разглядел будущую жену в ярком освещении. Если бы не строгое выражение ее лица, она выглядела бы хорошенькой, но сейчас напоминала скорее капризную кокетку, которая по неизвестной причине злится на окружающих ее кавалеров. Ильяр усмехнулся. Не так уж она и плоха. По крайней мере, не настолько, чтобы ставить мужчину перед выбором. и Ее постель или смерть. Характер, похоже, не сахар, но в раздетом виде вредной и вспыльчивой, наоборот, горячи до да дрожи в череслах. Рядом с троном стояли двое мужчин, не таких, как Эдор, обыкновенных, из плоти и крови. Судя по виду, они были то ли секретарями, то ли писарями. «Я не испуганный мальчишка, любопытный», — внес ясность дракон и поймал взгляд будущей жены. Здесь так много необычного. Не волнуйтесь, чудес хватит на неделю, не больше, потом привыкнете. Отвела взгляд и покачала головой. Очень скоро происходящее станет для вас обыденностью. Но, полагаю, нам стоит обсудить все это наедине. Посмотрела на мужчин рядом, кивнула Эдору и приказала холодно и надменно. Прошу оставить нас. Вильяр хмыкнул. Королю драконов есть чему поучиться у этой чародейки. В нем при всей его мощи было куда меньше спесей и властности. Здесь же в каждом слове чувствовалось, кто в доме хозяин. Госпожа Града Ледяного Сердца дождалась, пока уйдут посторонние, поднялась с трона и направилась к Вильяру. Остановилась в шаге. смерила его оценивающим покровительственным взглядом и продолжила, не меняя тона, ровно так, как несколько мгновений назад выпроваживала слуг. «Сейчас Эдор проводит вас в вашу комнату. Вы приведете себя в порядок. Облачитесь в парадный наряд и спуститесь в столовую. Эдор поможет и подскажет. Мы произнесем клятвы перед ужином и войдем в эту ночь, как муж и жена. «К чему такая спешка?» — павел бровью вильяр. «Неужели настолько не терпится?» — скривился в ехидной усмешке. «Войти в эту ночь, как муж и жена. Брачные ночи?» — все тем же холодным тоном уточнила собеседница. «Если вы о ней, конечно. Сегодня не будет. Только ритуал. Исполнять супружеские долги а призову вас через неделю. Подходящий для зачатия сильного мага день. вильяр спрятал ладонью глаза и расхохотался его призовут исполнять супружеский долг ну надо же интересно будут ли допущены свидетели всего важного действа или может быть потребуются помощники как знать вдруг он не справится сам понадобится поддержать советом или действием умора как тебя зовут поинтересовался он, когда веселье, наконец, отпустило. Странно было обсуждать брачные обязанности с безымянной женщиной. «Атиль!» — выдохнула госпожа Града ледяного сердца. Ей, похоже, не понравился его резкий переход на привычное для драконов общение, но она предпочла не возражать сразу. «Вот что, Атиль!» — начал он твердо. ровно так, как отчитывал проименившегося подчиненного из высокородных. «Если ты хочешь в мою постель, надо бы поумерить норов. Я не дешевая девка, а благородный дракон, и по щелчку пальцев нырять в твои объятия не собираюсь. Не отказываюсь от договоренностей. Ребенок у тебя будет. Но делать его мы возьмемся, когда я этого захочу. Нужен определенный день, Изволь порадовать супруга, и он, так и быть, тебя отблагодарит. Оттель ухмыльнулась и покачала головой. «Насколько знаю, ты был правой рукой короля. Понятия не имею, чем занимался, но твоей наглости позавидует любая девка. И дешевая, и дорогая. Обсудим условия позже, после свадьбы». Все больше военными делами, — поспешил уточнить вильяр, но посмотрел на собеседницу и осекся. Слова застряли в горле, а в жилах растекся ледяной, парализующий страх. Многое видел там, у пропасти, но такого встречать не приходилось. В шаге от него стояло существо, определенно напоминающее Атиль. Его глаза сохраняли пытливый задорный блеск, цвет и форму, а всё остальное расплылось, потемнело и будто смешалось с черной бездной небытия и ощетинилось смертоносными острыми иглами. Дракон тяжело сглотнул. Не сказать, чтобы его пугала именно форма существа. Нет, скорее то какие мысли оно рождало. Хотелось спрятаться подальше от остальных. и тихо издохнуть в одиночестве от тоски и безысходности. Черный, холодный, бесконечный и мучительный настолько, что впору было выть. Собеседница, видимо, уловила его настроение и продолжила приказным тоном. «Все обсудим после свадьбы. А сейчас отправляйся к себе и приготовься к церемонии!» Вильяр почувствовал вдруг, что больше не может смотреть на нее. Показалось, сердце кровоточит от боли. Он почтительно склонил голову и тихо согласился. «Хорошо». «Вот и отлично», — хмыкнуло существо. «Эдор проводит тебя. Иди к нему». Никогда еще Вильяр не хотел удрать с переговоров так сильно. Усмехнулся и, стараясь не спешить, направился к той двери, за которой его ожидал слуга. Требовалось время пережить свадебный сюрприз.